Четвертое. Проснулся я поздно. Она еще спала, выставив голую коричневую спину. Я приготовил кофе и принес в спальню, где меня встретил прямой холодный взгляд из-за края покрывала. Я улыбнулся безрезультатно. Вдруг она отвернулась и натянула покрывало на голову. Усевшись поближе, я принялся неуклюже допытываться, в чем дело, но покрывало не поддавалось –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 Мне 23, а тебе 25. Разве ты не чувствуешь, как в тебе что-то схватывается? И уже никогда не изменится. Я чувствую. До скончания века буду австралийской разявой. Глупости. Хочешь, скажу, чем Пит сейчас занимается? Он мне все-все пишет. В прошлую среду я взял отгул, и мы весь день фершпилились. Что-что?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 и снова зарылась в постель. «Как хоть тебя зовут-то? Я имею в виду фамилию». РФ. Э, э Р. Ф. е «А меня Келли. Твой папка правда был генерал?» «Правда был». С несмелой издевкой козырнув, она протянула загорелую руку. Я придвинулся. «Думаешь, я шлюха?» «Может быть, именно тогда, глядя на нее вблизи,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 Мэгги выгнала ее на все четыре стороны. Через полчаса к нам поднялась вторая жилица, Энн, из тех несчастных женщин, у которых от носа до подбородка абсолютно плоское место. Мэгги ушла, потребовав, чтобы в ее отсутствии Алисон собрала вещи. Пришлось перенести их наверх. Я поговорил с Энн. К моему удивлению, она по-своему, скупо и рассудительно, сочувствовала Алисон. Мэгги явно не желала замечать художеств братца. Несколько дней, опасаясь Мэгги, которую почему-то воспринимала как заброшенный, но все еще грозный монумент крепкой австралийской добродетели на гиблом болоте растленной Англии, Алисон выходила из дому лишь поздно вечером. Я приносил продукты, мы болтали, спали, любили друг друга, танцевали, готовили еду, когда придется,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 Одним выстрелом двух зайцев. Да ладно, расслабься, выше нос. Засунула ручку мне в карман. Вот так. Ты похож на загнанного казуара. Дай к -ка виски. Взяв бутылку, я вспомнил, что и она куплена. Посмотрел на Алисон, так и внула. Пока я наливал, она стояла рядом. Николас, знаешь, от чего ты так серьезно относишься ко всяким пустякам?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 Когда Билли разливал остатки муската, она на минуточку вышла. «Старик, она очень мила». «Ох», — я махнул рукой, — «да брось ты. симпатичная, не все же за принцессами бегать». «Ладно, ладно». Но я-то знал, что у него на уме. После того, как мы с ним распрощались, Алисон долго молчала. Мы ехали в Хамстед, в кино. Я заглянул ей в глаза».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 Алисон уже вернулась. Ей показалось, что все прошло нормально. Через три дня ей сообщили, что она допущена к стажировке и должна приступить к работе в десятидневный срок. Меня экзаменовал целый комитет обходительных чинуш. Алисон ждала у дверей, и мы отправились обедать в итальянский ресторан, чувствуя неловкость, как чужие. Она была бледная, усталая, щеки отвисли. Я спросил, чем она занималась, пока меня не было. Писала ответ. «Туда?» «Туда». «Какой?» «А ты как думаешь?» «Согласилась?» Тягостное молчание. Я знал, что она хочет услышать, но язык не поворачивался. Я был как лунатик, проснувшийся на самом краю крыши. Женить бы, обустройство. Нет, к этому я не был готов». В душе я не доверял ей. Между нами лежало нечто пугающее, смутное, трудноопределимое, и породила его она, не я. Некоторые их самолеты садятся в Афинах. Если ты попадешь в Грецию, будем видеться. Но останешься в Лондоне тем более. И мы стали обсуждать, как тут устроимся, когда мне откажут. Не отказали. Пришло известие, что моя кандидатура рассматривается педкомиссией в Афинах. Простая формальность. В Греции надо быть в первых числах октября. Поднявшись на свой этаж, я протянул письмо Алисон и не сводил с нее глаз, пока она читала. Я ожидал, что она расстроится. Ничего похожего. Поцеловала меня. Я же говорила. Говорила. Это нужно отпраздновать. Поехали на природу. Я подчинился. Горевать она не собиралась, и я по трусости не задался вопросом, почему это меня так задевает. Мы поехали на природу, потом в кино, потом на танцы, в Сохо. Она все еще не думала горевать. Но после любви сон не шел к нам, не пришлось поговорить на чистоту. «Алисон, что мне делать завтра?» «Напиши, что согласен». «А ты хочешь, чтобы я согласился?» Опять двадцать Мы лежали на спине, ее глаза были открыты. Фонарь отбрасывал на потолок дрожащую тень листвы. Если бы ты знала, как я к тебе отношусь. Знаю, знаю. И опять осуждающее молчание. Я дотронулся до ее голого плеча. Она отвела мою руку, но не отпустила. Ты ко мне, я к тебе. Что за разговор? Не я и не ты, а мы. Я отношусь к тебе так же, как ты ко мне. Я ведь женщина. В панике я сформулировал вопрос. Ты выйдешь за меня, если я сделаю тебе предложение? Так об этом не спрашивают. Да и я бы завтра женился на тебе, если бы был уверен, что ты сама этого хочешь. Ох, Ника, Ника. Ливень хлестнул в оконные стекла. Она шлепнула меня по руке. Воцарилось молчание. Я должен уехать из этой страны, понимаешь?» Она не ответила, но, помедлив, заговорила. «На следующей неделе Пит возвращается». «И что он намерен делать?» «Не бойся, он знает». «Откуда ты знаешь, что знает?» «Я написала ему». «Что он ответил?» «Без обид», — выдохнула она. «Хочешь снова быть с ним?» Она оперлась на локоть, повернула мое лицо к себе, наклонилась. Скажи, выходи за меня замуж. Выходи за меня замуж. Не выйду. И отвернулась. Зачем ты это сделала? Так проще. Я стану стюардессой. Ты уедешь в Грецию. Ты свободен. И ты. Ну хорошо, и я. Доволен? Быстрыми длинными волнами дождь гулял по вершинам деревьев, бил по крыше и окнам. Неурочный, весенний. Казалось, спальня полна невысказанных фраз, Молчаливых укоров, Тревожная тишина, как на мосту, Который вот-вот рухнет. Мы лежали рядом, не касаясь друг друга, Барельефы на разоренной могиле кровати. До тошноты, боясь облечь свои мысли в слова. Наконец она заговорила, Пытаясь справиться с неожиданно охрипшим голосом. «Я не хочу делать тебе больно, А чем больше я лезу к тебе, тем тебе больнее. И не хочу, чтобы ты делал мне больно. А чем больше ты меня отталкиваешь, тем больнее мне». Ненадолго встала, снова залезла в постель. «Ну как, решено?» «Похоже, да». Больше мы не разговаривали. Скоро, по-моему, слишком скоро, она уснула. Все утро она натужно веселилась. Я позвонил в совет, — Выслушал поздравления и напутствие мисс Спенсер Хейк и второй раз, дай бог последний, пригласил ее позавтракать.